Глава пятнадцатая. «Об этом мы подумаем послезавтра, потому что завтра у нас час икс, а посему...» У меня душа свернулась и забыла, как разворачивается. Обычно такое просветленное лицо в Вальке случается, когда человечество находится на краю гибели. «Ну, точнее...» «Сегодня мы уходим в загул», — торжественно провозгласила Валюха, сделав бедрами пару па, которые должны были выглядеть томно, а на деле... «Это полимелит», — хихикнула Надюшка. Тут же пригнулась, потому что в неё полетела подушка. «Может, на балет пойдём? Там труппа с гастролями приехала неделю назад. Я видела». Робко предложила я. но «Ну, что? По крайней мере, может быть, мне удастся спасти этот город хотя бы ещё на денёк. Ну что может произойти?» если мои подруги посмотрят «Лебединое озеро» в исполнении Мышкинского театра оперы и балета. — О, нет, только не это! — сдавленно хрюкнула Катюшка. — Да и не пустят меня туда больше, в тот театр. — Правда? А чего так? — оживилась Валька. — Да так. Вот когда на личике нашей феечки появляется вот такая загадочность, у меня закрадываются сомнения, что там вообще есть куда идти. Если театр не сравнен с землёй, это чудо. Ой, ладно, короче, решила я Димасика своего приобщить к прекрасному. Прочитала в газете про этот подзалупенский гастроль. Мышкинский, вякнула я. Не перебивай, а то рассказывать не стану. Ну что ты в самом деле? Дай Катьке рассказать. Зашипели на меня две тайпанихи. Я тут же закрыла рот в избежании увечий и членовредительства. Ну вот, Димка у меня всё попкорн клянчил. Ну, мы поругались немного, как положено. Ну, быдляк же, в театру с кукурузой воздушной. Но билеты взяли в первый ряд. Попкорн не купили, потому что Димка чавкает, как... Неважно, сели мы, значит, на места. Музыка шикарная, Чайковский. Димасик мой через минут пятнадцать начал прихрапывать. Ну, ничего необычного. и вот — Что? — Это уже я спросила с придыханием. Выскакивает на сцену Зигфрид в колготах, килограммов 150 весом. Сцена гнётся, как палуба корабля в шторм, скрипит и трещит. Не на цыпочках, нет, там ни одни пальцы не выдержат он просто бегал по сцене. И тут он как подпрыгнет, а у него, девочки, там яйца до колен, грыжу у мужика, может, прямо как у быка. И они прямо у меня перед глазами подпрыгивают. Тыц-тыц, тыц-тыц. Я аж рот открыла. Или он под колготы свои трусы не надел, или просто так задуманно. В общем, там ребёнок заплакал, который сидел через три кресла от нас с Димкой. И это, короче, от этого появляется. Всё-таки лет сто. муми на мартышку сушёную, похожа хромает на пуантах. И, видать, в маразме, потому что этот конский принц — как от неё ломанётся, а она... Неужели его камнем сбила? Хмыкнула Надюха. «Круче! Она как запоёт! Иди ко мне, желанный мой, в балете!» В общем, я как заржала! Димка с просонья вскочил с кресла своего и бросился, не разбирая дороги, как лось по кукурузе. Бабка эта, ну, это упала в обморок, а Зигфрид, нога у него сломана. Не выдержала наша сцена балету провинциального. Короче, с позором нас с Димкой выгнали и сказали, больше не пустят. А мне потом две ночи перед глазами подпрыгивали во сне мудя в колготках. Туц-туц, туц-туц. Димас говорит, я даже орала. Так что, Ритка, отменяется культурная программа. Не смогу я больше. — Тогда давайте не культурную, — хихикнула Надя. — О, нет, из моих подруг она самая спокойная но если она придумывает некультурную программу «Армагеддон близок». Стриптиз-клуб, караоке, ну а дальше как пойдёт. Я бы ещё креветок поела, ну, тех в чесночном маслице под текилку, а потом можно в спа. «После текилы?» — приподняла бровь Валюшка. «Да, ты права, текила лучше, можно и без спа». Задумчиво рявкнула Надька, и я поняла, что на балет мы точно не попадём. В обезьянник можем. Можем проснуться в Сочи утром, но точно не в театре. Боже, куда я качусь? Я же почтенная мать семейства. Но сейчас я точно абсолютно чувствую, что вот этого всего мне хочется. Всего, что я пропустила в этой жизни чертовой. Мне это надо, потому что иначе я просто сойду с ума. Потому что после таких развлечений, может быть, мы завтра не сможем пойти на выписку любовницы моего мужа, И его сына. И слава богу, я уже не вывожу. Если бы не мои подруги, то я давно бы под диваном в депрессии и соплях. И пыталась сдохнуть, как в детстве, после того, как родители что-то не купили или отругали. Ну вот у всех же так было. Ложились и думали. Вот я сейчас откинусь, и вы все еще пожалеете. Ну все, договорились. Форма одежды парадно-развратная. Хлопнула в ладоши Валюшка. «Ну всё, это конец. Это страшнее нашествия десептиконов. Ни один Бамблби не справится с угрозой извне, исходящей от моих подруг. Это... И это, Надюх, у тебя же есть в нашем вертепе драматическом прихваты?» «Ну?» — нукнула акула журналистики. «Ты там достань контрамарочки на лебединое, то... Токма, чтоб первый ряд, центральные места, и бинокли театральные надо, надо быть где-то...» чтоб в подробностях всё, ну, ты понимаешь. Тыц-тыц. Я так устала от кипучей энергии подруг, что свалилась на кровать, выделенной мне комнате и вырубилась. За окном уже начало смеркаться, когда я разлепила глаза и едва не заорала, увидев обступивших мою ложу подруг, словно сатанисты, приносящие жертву своему господину. У Вальки в руке зачем-то зеркальце я разглядела. «Живо?» — выдохнула Катюшка, одетая, словно жар-птица, в брюки, состоящие полностью из пайеток розового цвета, пиджак а-ля Киркоров и топик с таким декольте, что, в принципе, можно было бы обойтись без кусочка ткани, больше похожего на носовой платок. Но, слава богу, я перевела взгляд на Валюшку. «О, боже, я не пойду никуда, ни за что на свете. Забиться под кровать, может?» Оттуда им будет трудно меня выковырить, хотя их не остановить. Не надену, промычала я, уставившись на плечики в руках разодетые в пух и прах подруги, на которых болталось нечто. Розовый комбинезон из латекса, брючины которого от колена расклешаются, на груди красотищи, я успела разглядеть что-то похожее на шнуровку золотым шнуром. Мамочки, я в своём, может, девочке «В твоём только на похорона. Не позорь нас!» — рявкнула Катька. «А я говорила, надо её было переодеть, пока она тут притворялась коматозницей», — поддержала подруг рассудительная Надюшка. «Ой, да брось, кто тебя узнает? Подумаешь, девчонки отдыхают, и внимания никто не обратит. Ещё морды наши пожитые рассматривать. Кому такое в голову придёт?» «Не знаю, что меня свело с ума». Может быть, стресс постоянный, в котором я живу в последние дни. Может, уверенный тон, самый рассудительный из моих подруг. Может, страх, что на меня насильно натянут уродства. В общем, мы вышли из дома Валентины спустя 10 минут, похожие на шайку обнищавших артистов цирка Дю и Её постоянно чесалась во всех местах. Чёртов латекс! Охранник проводил нас подозрительным взглядом. Вальку... Партнёра самой известной юридической фирмы нашего прекрасного города он и вправду не признал. «Едем в стриптиз-клуб, милейший!» — приказала Катюша ошалевшему от заполнившей его машину красотища таксисту, вид у которого был контуженный и дезориентированный. Девочки уходят в отрыв. «О, Боже, спаси и сохрани!»